решительной мерной походкой в кабинет. «Приятно видеть», — сказал генерал Нехлюдову грубым голосом ласковые слова, указывая ему на кресло у письменного стола. «Давно приехали в Петербург?» Нехлюдов сказал, что приехал недавно. «Княгиня, матушка ваша, здорова ль?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 Генерал не выразил никакого ни удовольствия, ни неудовольствия при вопросе Нехлюдова, а склонив голову набок, зажмурился, как бы обдумывая. Он, собственно, ничего не обдумывал и даже не интересовался вопросом Нехлюдова, очень хорошо зная, что он ответит ему по закону.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 А им тут доставляется такое удобство, которое редко можно встретить в местах заключения, продолжал генерал. И он стал, как бы оправдываясь, подробно описывать все удобства, доставляемые содержимым, как будто главная цель.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 Так и останется невынуто. Тоже и писать им не возбраняется, продолжал генерал. Дается аспидная доска и грифель дается, Так что они могут писать для развлечения, могут стирать и опять писать и тоже не пишут, «Нет, они очень скоро делаются совсем спокойны, только сначала они тревожатся, а потом даже толстеют и очень тихие делаются, — говорил генерал, не подозревая того ужасного значения, которое имели его слова».